Студия Ардис представляет. Николай Николаевич Врангель. Помещичий Россия. Читает Наталья Домирецкая. Несколько слов от студии Ардис. Этот текст был опубликован под названием Старые усадьбы. Очерки русского искусства и быта больше 100 лет назад. В одна тысяча девятьсот десятом году последующие десятилетия катком прошлись по поместью чеи России. Из остатков былого великолепия, которое еще застал автор, сохранилось немногое. Что-то разрушено, что-то перестроено, но что-то в последнее время и возрождается. Мы не будем рассказывать, сохранилась или нет та или иная усадьба. к двадцатым годам двадцать первого века и в каком она состоянии да и от комментариев текста того давнего издания воздержимся просто будем слушать Николая Николаевича Врангеля поэта и историка искусств который летом 1909 года объехал двадцать пять помещичьих усадеб по всей России и написал эту статью